Оба собеседника вели полемику с редким ожесточением, но так ни до чего не договорились. Прощаясь с Тюверленом, Каспар Прекль, собиравшийся в начале выехать в Мюнхен рано утром, решил задержаться в гармише до полудня и условился снова встретиться с писателем, чтобы продолжить разговор. Глава 20. И все же ничто не гнило в баварском государстве. Доктор Йозеф Фистерер, писатель, мюнхенец, проживавший в ту пору в Гармише, 54 лет от роду, католик, автор 23 внушительного размера романов, 4 пьес и 38 солидных повестей, отправив Иоганне телеграмму о предстоящем прибытии на курорт кронпринца Максимилиана, надеялся, что теперь он сможет здесь, в Гармише, часто с ней видеться. Между тем, он постоянно встречал ее в обществе этого циника Жака Тюверлена. Доктор Фистерер охотно отдавал должное другим людям, но Жак Тюверлен был ему неприятен. Эмоционального баварца раздражал уже само голое морщинистое лицо этого уроженца западной Швейцарии. Этот тип с его привычкой вечно щурится. Одним своим присутствием отравлял ему, Фистереру, всю радость от встречи с Иоганной. Были и другие причины, подтачивавшие его до толи стойкий оптимизм. При ближайшем рассмотрении дело Крюгера все более настораживало. Его трудно было истолковать иначе, как умышленное нарушение законности. Пфистерер верил в свой народ, в своих баварцев, и уже одна мысль о возможной необъективности обходительного председателя земельного суда Гартля причиняла ему боль. Но, а кленк, который возвышается над всеми, словно утес, неужели он действительно гнусный преступник, способный упрятать в тюрьму искусствоведа с большими заслугами только за то, что его кленка не устраивает программа этого человека? Уму непостижимо. И тем не менее, он уже не мог думать иначе, не мог отделаться от всех этих мыслей. Он упрямо наклонял шею, точно большой курчавой головой собирался боднуть невидимого врага. Сердце у него и раньше пошаливало, теперь же его особенно часто мучила одышка. Он утратил вкус к жизни. У него по-прежнему происходили резкие столкновения с доктором Матой, этому тяжеловесному человеку в пенсне, С исполосованным рубцами, злым бульдожьим лицом было в гармише неуютно. Его тянуло домой, на Тегернзее, к своей охоте, собакам, оленям рогам на стенах, к своим трубкам, лесничему, медлительным хитрым крестьянам. Но удерживала Инсарова. одновременно он изучал медицину и в своем весьма материалистическом отношении к женщинам признавал лишь грубую физиологию. По поводу любой эротической связи он отпускал сальные остроты. Хрупкая русская женщина глядела на него своими раскосами глазами, облизывала язычком уголки рта, говорила о какой-нибудь колкости, которую баварец воспринимал как жеманную, дурного пошиба остроту, и все никак не уезжал. Посмеиваясь над собой, посылал танцовщицы шоколад, цветы, фрукты, злился на весь свет, всячески третировал Пфаундлера, устраивал ему отвратительные сцены за то, что тот недостаточно рекламирует Инсару. Обычно миролюбивый Пфистерер прямо-таки искал ссоры с матой. Оба всячески чернили жизнь, творчество, успехи, тело и душу соперника. В своих остротах доктор Матте был грубее и злее, но и Пфистерер отлично знал самое уязвимое место противника. Он рассказывал ему, будто кругом предлагают пари, что Маттыи ничего не добьется от Инсаровой. И хотя многие уже добились от нее всего, никто не соглашался принять пари. Доктор Матте допивал пиво и, дымя трубкой, прямо в лицо сумел врагу, отвечал, что даже если Крюгера и выпустят из тюрьмы, Пфистеру все равно не попасть в постель к Иоганне Крайн. Двое пожилых апоплексического вида мужчин сидели друг против друга, тяжело дыша и по наклонив головы. Пфистерера слова Маты ранили в самое сердце. Неужели люди могут подумать, что он добивается справедливости в отношении Крюгера из желания обладать его женой? Подолгу просиживал он над своей рукописью. Обычно он писал легко, слова шли из самого сердца, радовался, когда события в романе стремительно нарастали, изящно и тонко переплетаясь друг с другом. Но сейчас события развивались по своей собственной логике, и зло упорно не желало сдаваться и человеческую подлость никак не удавалось сдунуть, словно пылинку. Вот и судьба белокурой христианской девушки Врони, которая волею обстоятельств была заброшена в город, перенесла много незаслуженных обид, но в конце концов встретила там художника, по достоинству оценившего ее большой талант, получила заслуженное признание и стала женой этого художника, никак не находила обычного легкого убедительного и счастливого завершения.